ЭПИЛОГ Лидия шла по Пайн-стрит. Недавно бушевала метель, и дорожку замело. Город притих, словно слушал мирную колыбельную после праздников. С голых веток свисали наполненные светом сосульки. Лидия свернула в узкий переулок и, остановившись у дверей книжного магазина, заглянула в запотевшую изнутри витрину. Мистер Келлер сидел у огня. Открыв дверь, Лидия потопала на коврике, чтобы сбить с ботинок снег. Сняв шляпу и перчатки, она ощутила, как лицо разрумянивается от гостеприимного тепла. «Доктор Вестон, как я рад вас видеть!» Хозяин поднялся и сжал ее руки. «С Новым годом!» «С Новым годом, мистер Келлер!» «Садитесь, садитесь, прошу вас!» «Я решил, что сегодня нам потребуется что-нибудь более праздничное, чем обычно». Лидия устроилась в кресле напротив хозяина, и он вручил ей стаканчик портвейна. «За 1876. Пусть он будет годом новых начинаний и новых надежд!» Лидия в ответ подняла свой стаканчик. Ваше письмо содержало лишь намеки на опасные приключения, которые вы пережили. Рассказывайте же, попросил мистер Келлер. Наступал год выставки Столетия, Всемирной выставки, принять которую предстояло Филадельфии. В том же году Филадельфия готовилась отмечать столетие со дня подписания Декларации Независимости. Организаторы хотели продемонстрировать, прогресс американской промышленности и науки, а еще выставке предстояло объединить страну по живому разорванную войной. Открытие было намечено на 10 мая. В Фейермаунт-парке на двухстах акрах земли рос самый настоящий город. Все еще живо помнили об элегантном триумфе Лондона и Парижа, и фантазии архитекторов об огромных выставочных залах начинали воплощаться в жизнь. Выставка задумывалась как царство красоты. Здесь проектировали широкие проспекты с фонтанами и цветниками, статуи и картины должны были встречать гостей прямо на прогулочных дорожках. Медицинский колледж получил приглашение на выставку в женский павильон. Единственное в своем роде собрание работ изобретательниц, инженеров, исследовательниц и художниц. Председательницей женского комитета всемирной выставки была Элизабет Дуэйн-Гелеспи, правнучка Бенджамина Франклина и опытный организатор. Благодаря ее неустанным трудам и бесконечным благотворительным концертам, чаепитиям и базарам, на строительство павильона удалось собрать больше ста тысяч долларов. «Насколько я понимаю, подготовкой колледжа будет руководить ваша подруга, доктор Стэнли?» — спросил мистер Келлер. Уместнее было бы сказать «возглавлять атаку», — подумала Лидия. После того, как они наведались в штаб-квартиру комитета на Уолнат-стрит, где обсудили идеи, Антея развела бурную деятельность. Она немедленно созвала собрание факультета и принялась разрабатывать планы. «На нас будут направлены взгляды всего мира», — вещала Антея. «Неужели мы согласимся на неподвижные модели в витринах? Давайте проявим дерзость, покажем, на что мы способны». «Мои студентки оформляют витрину, которая демонстрирует эволюцию анатомии как клинической дисциплины от древности до наших дней. Некоторые нужные нам книги, вроде иллюстрированных атласов, довольно редки», — объяснила Лидия, — Вы не могли бы нам помочь? Мистер Келлер пробежал глазами список. Разумеется, я свяжусь с создателями в Париже и Берлине. Доктор Стэнли хочет, чтобы мы участвовали в выставке как можно активнее. Там ведь соберется много медиков. Может быть, появится возможность представить практическую работу, клинические и хирургические демонстрации. Хирургические? Поразительно. «Согласна». Лидия знала, что мистер Келлер, обладавший немалой эрудицией, питает бесконечное любопытство к научным достижениям. Врачи сейчас экспериментируют с анестезией. Новые методы позволят проводить более долгие и сложные операции. Пациент, если можно так выразиться, впадает в безболезненное состояние, а когда просыпается, то не помнит об операции. «Подумать!» — Только, — восхитился мистер Келлер, — это же нечто вроде вечного сна, но во власти человеческих рук, где вода непроглядно темна, где рыдает речная волна, в сонных грезах забылась она. Не спугните же их, она боли не слышит во сне, она будет дремать в тишине. Мистер Келлер Внезапно замолчал. «Простите, доктор», — он покачал головой. «Вам столько пришлось перенести в последние месяцы. Наверное, сейчас лучше отдохнуть от стихов». «Ну что вы, мистер Келлер?» Лидия улыбнулась ему. «От стихов никогда».